от боли излечили». Фердууси, Шахнаме, перевод Владимира Васильевича Державина. Самодельный плакат с цитатой из Шахнаме попался Данилову на глаза в ординаторской отделении обсервации. Строки накрепко врезались в память. Фердууси описал все так точно, словно сам занимался акушерским ремеслом. «Владимир Александрович, ваша мама просила срочно ей перезвонить».